53. Что мученичество может служить доказательством истины чего-либо? В этом так мало правды, что я готов отрицать, чтобы мученик вообще имел какое-нибудь отношение к истине. Уже в тоне, которым мученик навязывает Миру то, что считает он истинным, выражается такая низкая степень интеллектуальной честности, такая тупость в вопросе об истине, что он никогда не нуждается в опровержении. Истина не есть что-нибудь такое, что мог бы иметь один, а не иметь другой». Так могли думать об истине только мужики или апостолы из мужиков вроде Лютера. Можно быть уверенным, что сообразно со степенью совестливости в вопросах духа все более увеличивается скромность, осторожность относительно этих вещей. Знать немногое, а все остальное осторожно отстранять для того, чтобы познавать дальше. Истина, как это слово понимает каждый пророк, каждый сектант, каждый свободный дух, каждый социалист, каждый церковник, есть совершенное доказательство того, что здесь нет еще и начала, той дисциплины духа и самопреодоления, которая необходима для отыскания какой-нибудь маленькой, совсем крошечной еще истины. Смерти мучеников, мимоходом говоря, были большим несчастьем в истории. Они соблазняли. заключения всех идиотов — включая сюда женщин и простонародье, таково, что то дело, за которое кто-нибудь идет на смерть или даже которое порождает эпидемию стремления к смерти, как это было с первым христианством, имеет за себя что-нибудь такое умозаключение» было огромным тормозом исследованию, духу исследования и осмотрительности. Мученики вредили истине. Даже и в настоящее время достаточно только жестокости в преследовании, чтобы создать почтенное имя самому никчемному сектанству. Как? Разве изменяется вещь в своей ценности только от того, что за нее кто-нибудь кладет свою жизнь? Заблуждение, сделавшееся почтенным, есть заблуждение, обладающее лишним очарованием соблазна. Не думаете ли вы, господа теологи, что мы дадим вам повод сделаться мучениками из-за вашей лжи. Опровергают вещь, откладывая ее почтительно в долгий ящик. Также опровергают и теологов. Всемирной исторической глупостью всех преследователей И было именно то, что они придавали делу своих противников вид почтенности, одаряя ее блеском мученичества. До сих пор женщина стоит на коленях перед заблуждением, потому что ей сказали, что кто-то за него умер на кресте. Разве же крест — аргумент?